19:30 Вадим, в который уже раз нервно взглянул на часы. Половина. Где ее носит? Поезд уже скоро. Он мрачно посмотрел на небо, которое упрямо продолжало сыпать густыми хлопьями. Бесконечная зима. Да еще и здесь, в Брюге, этом унылом средневековом городишке, пропитанном тишиной. Неожиданно его взгляд выхватил знакомый оранжевый шарф, мелькнувшись среди толпы, и Вадим ощутил короткий прилив облегчения. Лиза быстро шла к нему сквозь снежную завесу, такая маленькая и хрупкая среди снегопада. Но, подойдя ближе, она даже не сделала попытки поздороваться. Ее руки прятались в карманах пальто, и Вадим тут же заметил «никакого чемодана». Он нахмурился, чувствуя, как теплая надежда застывает в душе холодным комом. Лизавета! Вадим почувствовал, что не может больше сдерживаться. Так, хватит. Быстро пойдем в отель, вдвоем соберем твой чемодан. Может, еще успеем на поезд до Брюсселя? Он схватил ее за руку, но Лиза вырвалась с такой спокойной решимостью, что Вадим даже отшатнулся. Это была не его Лиза. Вадим, я остаюсь. Ее тихий голос словно растворялся в тишине падающего снега. ⁇ Нет, ты не остаешься. Ну подумай, что ты творишь. ⁇ Вадим осекся, встретившись с ее взглядом. Твердым, спокойным и чуть уставшим. Ты... Ты что? Влюбилась в какого-то мужчину по одним только письмам? Лиза едва заметно пожала плечами и тоскливо оглянулась вокруг. Потом посмотрела Вадиму прямо в глаза. «Я не знаю, но хочу это узнать». «Даже если обожжешься. Снова под гипнозом повторил он недавние слова Лизы. «Да, даже если обожгусь. Скажи, я что-то могу еще сделать, чтобы ты вернулась?» «Думаю, нет, Вадим». Это все к лучшему. Поверь. Ты очень скоро поймешь, что на самом деле это была не любовь, а скорее опека. с твоей стороны. А я была послушной маленькой девочкой, за которую все решали и делали, бронировали отели, заказывали столики в ресторанах, придумывали праздники. Вадим, когда мы только познакомились, помнишь, как нам было легко и весело вдвоём? Ты не можешь отрицать того, что эта легкость пропала. Да, что-то сожрал быт, это нормально. Но и мы оба изменились. Знаешь, наверное, брак с тобой был бы очень комфортным. Твои качества сделали бы из тебя отличного семьянина. Но произошло то, что произошло. И я увидела нас со стороны. Это не я. Это ты не готов к браку. «Иначе бы ты не изменил мне за месяц до свадьбы». «Лизавета, ну я же уже извинился». «Вадим, просто отпусти меня. Нам обоим сейчас тяжело, но через это надо пройти. Скоро будет легче». Лиза мягко и тепло улыбнулась. Вадим взъерошил пятерней влажные от снегопада волосы. Все. Он проиграл. Одно из немногих в его жизни поражений. Но самое болезненное точно. Что ж, силой я тебя увести не могу. Слова мои на тебя не действуют. Так что дальше? Что ты будешь делать? Меня ждут. Губы девушки тронула мечтательная улыбка. Он? Да, но я надеюсь, что ждет. Он заболел, Густов сказал. Вадим поджал губы. Чувствуя, как странное томительное чувство скручивает желудок узлом. Ревность. Это было новое и неожиданно болезненное. Он замер, удивленный. Никогда раньше такого с ним не случалось. Все эти годы Лиза была частью его жизни, чем-то неизменным и привычным, и сама мысль, что она могла уйти, казалась нелепой. Но теперь, видя ее решимость, он вдруг ощутил что-то хрупкое внутри что угрожало рассыпаться от одного лишь ее взгляда. Он поразился своей реакции, внезапному чувству, почти утраты. Получается, я проиграл. Проиграл какому-то незнакомцу, который подцепил грипп. Мила, Вадим, ты не проиграл. Прости, но мне пора бежать. Подожди, Вадим, но ну я тебя умоляю. Мы уже все обсудили. Зачем переливать из пустого в порожнее? Я приняла решение. Я не об этом, Лизавет. Вижу ты, как всегда, без перчаток. Он кивнул подбородком на ее красные руки. Возьми мои. Великоваты немного, конечно. Но хоть согреешься. Он вытащил из кармана кожаные перчатки на меху. Лиза отлично помнила, как вместе с Вадимом они купили их в каком-то дорогом магазине. Девушка не смело протянула руку и приняла подарок. Потом в каком-то последнем порыве обняла мужчину. «Спасибо тебе за все. «Беги, малышка, и не держи зла, пожалуйста. Ну и не забывай меня, засранца». Лиза рассмеялась и, ничего не ответив, быстро пошагала к центру брюги.